Глава двенадцатая. Тварь или в квартире Чаня обнаруживается еще один труп. — Что? Что? — в кухоньку с криком вбежал старый. — Вот! Вот! — заорал я, выскакивая из ватер как ошпаренный. — Ба! Это же... А что же еще? Диана протиснулась в кухню за спиной брата. — Не подходите, мисс! — Предупредил я, тяжело дыша от пережитого ужаса. «Это... Я знаю, что это такое!» Наша спутница подалась вперед и прищурилась. «Только он, похоже, мертвый. «Действительно, скорпион лежал на том же месте, куда я его уронил. Лежал совершенно неподвижно на спине. Мой брат осторожно приблизился и присел на корточке рядом. «Ага, дохлый!» Густав взглянул на меня. Похоже, ты испугал его до смерти своим воплем. «Так ему и надо!» «Гадкий сукин сын первый начал!» Старый осторожно поднял тварь за клешню и поднес к глазам. Если скорпионы умеют прикидываться мертвыми, этот только что подобрался достаточно близко к лицу брата, чтобы ужалить его прямо в нос. Но все было без обмана. Наоборот, Скорпион казался таким неестественно застывшим, что я засомневался, был ли он когда-то живым. Все скорпионы, которых я встречал и от которых убегал, были коричневато-желтыми, чтобы затеряться среди песка и камней в пустыне. Но тот, которого держал Густов, был не только вдвое больше, но и в десять раз темнее. Такое затеряется разве что в ночном кошмаре. «Он вообще настоящий?» — спросил я. «Ага», — ответил старый. Но его высушили, осталась одна шкурка. Он протянул трупик мне. «Хочешь посмотреть?» «Насмотрелся уже, а трогать его мне не хочется». «Позволите?» Диана шагнула вперед и, не дожидаясь ответа, выхватила тварь у густого из пальцев. «Не похож на скорпионов, которых я видела». — проговорила она, держа его за хвост, туловищем вверх, как засахаренное яблоко на палочке. «И многих вы видели?» — поинтересовался мой братец. «Достаточно. Было время, когда каждый раз приходилось проверять туфли, прежде чем надеть. Она вернула старому скорпиона. И что, по-вашему, это значит? Может, кто-то пытался натравить его на чане?» — предположил я. Но тварь сдохла от газа. Старый покачал головой. Он не просто дохлый, он засушенный, забыл. От газа такого не будет. Тогда, может, это и есть хогга, по которым твердил разносчик. Может, он вовсе не про черную птицу говорил, а про черного скорпиона? Диана сложила руки над головой и помахала пальцами, изображая торговца капустой в проулке. — Это, по-вашему, скорпион? — Ладно, тоже не подходит, — уступил я. Тогда как вам такое? Скорпион тут вместо тех пяти апельсиновых зернышек из рассказа про Холмса. Помнишь, брат? Как он назывался? Ты про пять зернышек апельсина? — вздохнул Густав. Да, точно. Так вот, может, у нас тут то же самое? Угроза. Только не от куклук с клана, как в рассказе Дока Ватсона, а от тонгов. Мне показалось, что столь прекрасных версий я никогда еще не выдвигал, но старый лишь отмахнулся, словно из труп снова завоняло газом. Я скажу тебе, что это значит. Он слегка встряхнул тварь. Это значит, что у Чаня в сортире был дохлый скорпион, и ничего больше, пока не соберем больше данных. А теперь... Где ты его нашел? Не сидел же он в сральнике, читая газету? Он кинул быстрый косой взгляд в направлении колени Дианы. Как вы просили, я не извиняюсь за свои слова. Я заметила. Кивнула мисс Корвус. Тем временем я приблизился к двери в сортир и указал на мусорное ведро под раковиной. Вон там лежал. Мне показалось, что кто-то попытался прикрыть ведро сверху газетой, но я и полез посмотреть. Нашел нашего черныша в осколках битой посуды или вроде того. В осколках битой посуды? Брат оттолкнул меня в сторону, опустился на колени перед мусорным ведром и вытащил ярко раскрашенные фарфоровые черепки. Разбили явно не тарелку, слишком много выпуклостей и изгибов. Густав начал копаться в осколках свободной рукой. Похоже, его больше всего интересовали мелкие кусочки и пыль на дне ведра. Что-то совсем не похоже на посуду, больше похоже на. Ба, он вытащил из ведра кружок размером с серебряный доллар, почти весь чисто белый, но с разноцветными пятнышками в определенных местах: красные губы, зеленые глаза, черные брови. Это было женское лицо. Кукла? спросила Диана, заглядывая старому через плечо. Похоже на то. Густав опустил осколок в карман куртки потом встал и осторожно сунул Скорпиона в другой карман. «Но ведь у Чаня не было детей. По крайней мере, мы о них не слыхали», — заметил я. «Зачем ему понадобилась китайская кукла?» «И зачем кому-то понадобилось ее разбивать?» — добавила Диана. Брат задумчиво зашаркал обратно в спальню. «Когда найдёте ответы, скажите мне, ладно? Видит Бог, вопросов мне уже хватит». «Даже что дальше?» — уточнил я, когда мы с Дианой направились за ним. — В смысле, что дальше? Старый опустился на четвереньки и продолжил играть в ищейку. Дальше будем снова искать улики, вот что. — Какие-то конкретные улики? — спросила Диана. — Я к тому, что лучше ведь не тратить время на определение размера обуви доктора Чаня или изучение пометов птичьей клетки, если в том нет необходимости, а? Я ожидал, что Густав выдаст что-нибудь вроде «не могу описать то, чего не видел», однако он удостоил даму того, чего часто лишает меня — прямого ответа. Мы ищем кольчужный жилет, деринджер, очки, осколки фарфора, пятна крови, черную птицу и все, что похоже на улики. На лице Дианы отразилось чувство глубокого удовлетворения. «Благодарю». Брат продолжил подметать пол усами. «Давайте посмотрим», — задумчиво проговорила Диана, приложив пальчик к нижней губе. «С очками все ясно. Когда мы увидели тело, очков у не было. Вам интересно, зачем кто-то их забрал? То же самое с Кольчугой и Деринджером. Почему их здесь нет, если только... Можно сделать дедуктивный вывод? А если я не разрешу, это вас остановит?» — буркнул старый, ненадолго отвлекшись на таинственный маленький предмет, который оказался дохлым тараканом. — Пожалуй, что нет. Густав отшвырнул трупик в сторону. — Тогда впредь не спрашивайте. — Ну, хорошо. Возможно, убийца забрал жилет и пистолет, поскольку хотел скрыть, что Чань опасался за свою жизнь. — Сомневаюсь, что это был большой секрет в Чайна-тауне. Я снял канатье и провел ладонью по волосам. — Ну, знаете... «Особенно если учесть, что док продырявил кое-кому шляпу». «Конечно». Диана разочарованно опустила руки. «Но остальное? Осколки фарфора, кровь?» Она сделала глубокий вдох и выпрямила спину. «Попробуй еще раз». Густав обреченно вздохнул и развернулся лицом к ней, не вставая с пола. «Вас явно не остановить». «Точно», — согласилась Диана. «Итак». «Вы сказали, что надо искать осколки фарфора. Значит, вы думаете, что куклу могли разбить здесь? А Махане вы сказали, что нашли в волосах у Чаня глиняную крошку. А может, это была вовсе и не глина? Может, это были мелкие осколки фарфора? Тогда понятно, почему вы велели нам искать кровь?» «А мне непонятно», — заявил я. «Она сделала вывод, что убийца шарахнул дока куклой», — подсказал старый. Что объясняет рубашку Чане? Осматривая тело, вы сказали, что она вылезла из штанов. Диана вытянула руки над головой, потому что чани волокли к постели. А очки? На сей раз Густов посмотрел леди прямо в глаза. Она слегка изогнула губы в намеке на улыбку. Слетели, когда Чане ударили по затылку. Если они разбились, убийце пришлось и их спрятать чтобы никто не догадался о нападении, совершенном на доктора. «Эй, вы двое, подождите немного!» — вставил я. «По-вашему, качания убили китайской куклой?» Диана покачала головой. «Нет, куклы его только оглушили, а умер он от газа». «Ну что ж, поздравляю, мисс Корвус!» В голосе старого сквозь сарказм, как солнце сквозь тучи, пробивалось уважение. Теперь вы знаете примерно столько же, сколько и я. Что не так уж много, если сравниться...» Он замолк, и взгляд у него стал отсутствующим. «Густав? Густав?» Не добившись ответа, Диана повернулась ко мне. «Что с ним такое?» «А, ничего особенного, обычное дело. Надо только не забывать время от времени поить его, и рано или поздно он старый раздраженно махнул на нас рукой. Поначалу я решил, что мы с Дианой мешаем ему размышлять, но брата привела в оцепенение вовсе не внезапно пришедшая мысль. Это был звук, и через пару секунд полной тишины услышал его и я. Шаги внизу. В дом вошел кто-то еще.